Глава тринадцатая «Мы победили?» — неуверенно произнес Цербер, переведя взгляд на меня. Даже непонятно, спрашивает он или же утверждает. «Победили», — говорю ему, сам еще не до конца веря в то, что это так на самом деле. Слишком уж напряженно все было, а в какие-то моменты даже казалось, что все потеряно, и мы точно проиграем. Но, как это ни удивительно, мы все-таки победили. То, что пришельцы нагрянули гораздо большим флотом, чем мы предполагали, мягко говоря, спутало нам все планы. Мы просто не рассчитывали, что их будет столько. Предполагалось, что будет десятка-два кораблей, может, даже три десятка, в худшем случае, но не больше, никак не полсотни. И что делать с такой кучей вражеских кораблей, было вообще непонятно. Мы все, конечно, рассчитывали с некоторым запасом, но не настолько же. Пришлось срочно пересматривать все планы и переделывать их прямо по ходу дела. Хорошо, что пришельцы зашли в систему там, где мы и предполагали. Хоть что-то из наших предположений оказалось верным. И первый этап плана остался без изменений. Пришельцы проходят через минные облака и орудийные платформы, а мы наблюдаем за результатом. Все равно что-то поменять там мы уже не успевали. Да и нечего там было менять. Увы, результат был не особо впечатляющий. Да, разработанное слиянием маскировка, на удивление, отлично сработала, пришельцы, похоже, в упор не могли понять обычный космический мусор перед ними или же наши мины и орудийные платформы, а в остальном все было так себе пусть и мины, и платформы выполнили свое назначение, только вот единственным итогом было лишь то, что пришельцы потратили немного времени, чтобы пройти через все это, никаких потерь и серьезных повреждений. Мы, конечно, и не думали, что удастся так легко справиться с противниками, но все же были надежды на то, что хоть сколько-то серьезное повреждения их корабли получат, Единственное, разве что, возможно, просадили их энергетические щиты, но это совсем не тот результат, который был нужен нам. Это, разумеется, хорошо, но слишком мало. Когда пришельцы прошли первый пояс нашей обороны, все нужные изменения в план уже были внесены. Первоначально их должны были атаковать по мере продвижения наши москитные флота в те моменты, когда противник попадал под огонь эрудийных платформ. Кроме этого, врагов еще должны были атаковать небольшие группы наших кораблей, по штук 5, а то и меньше. Но, учитывая размер вражеского флота и его силу, пришлось это все пересмотреть. Москитные флота вообще на этом этапе не вмешивались, их просто бы впустую перебили, а фрегаты собрали в одну более крупную группу и направили на пришельцев. Наши фрегаты с ходу показали себя неплохо, но достаточно хорошо, чтобы уничтожить врага. Мы старались атаковать за раз только несколько конкретных целей, не распыляя огонь по всем и, надеясь хотя бы так, выбивать их. Свой результат это дало, пусть и не совсем тот, на который был расчет. Противник стал прикрывать атакованные корабли другими кораблями, давая тем время на восстановление щитов. Однако, несмотря на все усилия наших фрегатов, у них не получилось уничтожить ни один вражеский корабль, да и флот пришельцев почему-то не захотел принимать бой и продолжил двигаться дальше. И потянулись утомительные 5 часов наблюдений затем как вражеский флот пробивается через нашу оборону и неумолимо приближается к земле. И что было удивительно для меня, пришельцы именно летели к земле, они переместились прыжком, боялись промахнуться, угодить в ловушку, еще по какой-то причине не прибегли к такому способу перемещения, неизвестно. Но они упорно летели, натыкаясь по пути на минные облака и орудийные платформы. Зато мы вовсю пользовались таким способом перемещения, собирая корабли со всей звездной системы в нужных местах. И все же пришельцы дали бой нашим фрегатам. Не сразу, где-то в середине пути, когда, видимо, наши корабли совсем их достали, или, может, когда к тем присоединилась еще небольшая группа, и их стало слишком много, на взгляд, пришельцев. Какие бы причины передумать не были у пришельцев, бой все-таки состоялся. Однако пусть по итогам этого боя вражеские корабли и получили довольно серьезные повреждения, но ни один из них так и не был уничтожен. Обидно просто охренеть как. Мы потеряли 40 фрегатов, а у врага остались все корабли, пусть и не совсем целые. Размен такой себе вышел. Оставшаяся часть их пути прошла пусть и неспокойно, но и без особых сложностей для них. Только раз мы рискнули и бросили в бой десяток кораблей, когда противник наткнулся на мощные позиции орудийных платформ, и были хорошие шансы воспользоваться этим и может, наконец-то, уничтожить хотя бы пару их кораблей. Однако, несмотря на высокие шансы успеха, по расчетам слияния нужного результата это по-прежнему не дало. Пришельцы словно какие-то заколдованные, мы их и так и сяк атакуем» а результата почти никакого. Нет, конечно, мы наносим урон их кораблям, но это несравнимо пока с нашими потерями. Сколько уже сработало мин? Потеряно орудийных платформ, не говоря про корабли. А потом они почти долетели до Земли, и в бой вступила последняя линия обороны в космосе, и орбитальные крепости показали себя просто отлично, выше всяких похвал, «Одно попадание из главного калибра, и вражеский корабль уничтожен. Наконец-то!» Честно говоря, наблюдать за этим было самым настоящим наслаждением, особенно на фоне стольких неудачных попыток для этого. Разве что немного печалил тот факт, что после такого попадания изучать там будет практически нечего. Но с этим можно было смириться. А затем в ход пошел наш москитный флот и оставшиеся фрегаты, зашедшие в тыл противнику. В итоге тот оказался зажат между землей и ними. Не самое простое положение, но вопреки нашим предположениям, противник по какой-то причине продолжил двигаться дальше к планете. Это было неожиданно. Даже слияние давало больше шансов тому, что пришельцы попытаются прорваться и уйти из системы. Это было попросту бы логично. Выйти из боя пока еще не совсем поздно, чтобы потом вернуться большими силами. И при любом рассмотрении такое их решение было большой ошибкой. С каждой прошедшей минутой положение флота пришельцев становилось все тяжелее, и они теряли корабль за кораблем. Но, несмотря на это все, они упорно продолжали пробиваться к земле. А спустя совсем немного времени стало понятно, почему пришельцы так упорствовали. Их флагман выпустил в землю снаряд чудовищной мощности. Судя по всему, это был уничтожитель планет, который и в прошлый раз пытались использовать, но мы тогда вовремя успели. На него сразу же был переведен огонь с крепостей. Они многим позже к ним подключились, и наземное орудие ПКО в попытках не позволить ему добраться до Земли. Но тщетно он несся дальше, никак не реагируя на все попадания по нему. Казалось, что он неуязвим, и нам его никак не остановить. И тогда мы использовали последнее, что у нас оставалось — планетарный щит. Удивительно, но он выдержал. На грани, с дикой перегрузкой, однако все же выдержал. Земля уцелела, как и все люди на ней. А дальше бой прошел как по маслу, больше никаких подобных сюрпризов не было, и сопротивление оставшихся кораблей пришельцев быстро подавили, чуть ли не за считанные минуты. «Ты понимаешь? Мы победили!» «Снова!» — ворвался в мои мысли радостный голос Цербера, а сам он подскочил ко мне, то ли собираясь обнять, то ли еще что-то сделать от избытка эмоций. «Да». «Понимаю», — говорю ему, улыбнувшись и крепко обняв. «Что ж, пусть и не совсем гладко, но второй этап обороны Земли завершён успешно, и пора переходить к следующему». «Так, я пойду займусь своими делами, раз с этим всё Если что, где и как меня найти, ты знаешь», — произнес Цербер, взяв свои эмоции под контроль и радостной походкой пошел прочь из помещения. «Арти, что с башнями-основами планетарного щита?» — задаю нейросети интересующий меня вопрос. Никакой особо тревожной информации по сети освобождения не проходило, и щит до сих пор работает, значит, они тоже функционируют. Но учитывая ту нагрузку на щит, сомневаюсь, что все обошлось без проблем, а в сеть слияния, чтобы все выяснить самому, как-то не хочется соваться сейчас. «Они в критическом состоянии», — обрадовала меня Арти. Впрочем, что-то такое я и предполагал, поэтому большим сюрпризом это не стало. Почему тогда щит все еще активен? Нужно убедиться, что атмосфера за ним в стабильном состоянии, взрыв был слишком мощным, и пусть там мало газов, но все равно стоит убедиться, что не начались реакции неблагоприятные для людей и жизни на планете в целом. Нам же не нужны проблемы с атмосферой, поэтому щит пока любыми способами держится в активном состоянии. Сколько он протянет еще? Сколько нужно. Задействованы резервные системы, и значительная часть нагрузки переброшена на ретрансляторы щита. Состояние пока стабильное, но потом потребуется капитальный ремонт. Придется чуть ли не заново все там делать. И хорошо, что сражение уже закончено. Еще один такой удар — он не выдержит, да и более слабый, честно говоря, тоже. Будь тот удар совсем не намного мощнее, и щит тоже не выдержал бы, мы прошли по самой грани. Да уж, а ведь нам безумно сильно повезло, что в первый раз, когда мы вовремя успели предотвратить запуск этого уничтожителя планет, страшно представить, что было бы с Землей, хотя ничего бы не было и Земли тоже. И сейчас нам тоже повезло в том, что мы, несмотря на все, все-таки реализовали проект планетарного щита, и его мощности хватило, чтобы выдержать это пугающее по своей мощи попадание. Как слияние оценивает результаты сражения? Победа за нами – это самый главный итог, а если по деталям – то все тоже неплохо, у нас предположительно хватает объектов для исследований, захват кораблей пришельцев и взятие пленных все еще продолжается, Какая оценка состояния уцелевших кораблей пришельцев и того, что осталось от уничтоженных. Примерно четверть пришельцев смогла эвакуироваться на спасательных капсулах. Есть куча данных по практическому применению наших фрегатов, мин, орудий и еще многому анализируем, устраняем недочеты. А что по пленным? Для них места еще хватает. У нас как бы еще есть захваченные в прошлый раз, и мы с ними так ничего и не сделали. Прогнали через допросы, но на этом и все. Они так и находятся в лагерях. Я предлагала избавиться от них после того, как допросы закончились, и стало ясно, что больше ничего нового от них мы не узнаем. Но вы же с Цербером заупрямились, сказали, что они могут нам еще пригодиться. Правда, я не совсем понимаю, для чего. Но да ладно, место еще есть. А если будет не хватать, то создадим новые лагеря. Это не так уж сложно, и территории для них предостаточно. Старых пленных точно не убивать. Пусть живут пока. Ладно, как скажешь. Я просто уточнила, вдруг ты передумал. Одно твое слово, и вопрос с ними быстро решат дроиды-охранники. Управимся там совсем как раз к прибытию новых. Нет, все. Закрыли эту тему пока. Я лишь хотел убедиться, что нам есть где размещать новых пленных. Что с нашими производственными мощностями в космосе? Они сильно пострадали. Нет, все цело. Мы успели отвезти верфи и заводы на орбите Земли на другую ее сторону. Пришельцы даже не долетели до них. Добывающие комплексы тоже не пострадали. Часть постарались убрать с пути пришельцев, а другая часть была под маскировочным полем, и пришельцы ничего не заметили. Так что тут мы вообще ничего не потеряли. «Да?» — слегка растерянно произношу вслух. «Как-то я упустил все эти передвижения». «Отлично! Так, с этим тогда у меня кажется всё. Вопросов нет. Теперь по исследованиям. Все силы бросьте на устройство для перемещения на дальние расстояния. Пора нам переходить от глухой обороны к налетам на вражеские объекты, и для этого она нам просто жизненно необходима. Разумеется, все уже обговорено не раз. Занимаемся, а еще продолжаем укреплять солнечную систему, наращиваем производство кораблей, улучшаем их. Начинаем создание более крупных и мощных кораблей. Если не возникнет серьезных проблем, то через месяц мы будем готовы начать действовать. Да, только я не уверен, что у нас есть два месяца до следующей атаки, про которые говорил Гроук. Почему-то мне кажется, что после такого пришельцы могут попытаться разобраться с нами быстрее. Хотя, с другой стороны, они могут захотеть решить все одним разом и будут собирать мощный флот, а это потребует больше времени. Только я не уверен, какой вариант мне больше нравится. Посмотрим. Глупо сейчас гадать. И начинайте работать с передатчиком. Подключайтесь к их сети. Нам нужна информация. Хорошо. Но вначале изучим новые экземпляры и всю информацию, связанную с этим. Вдруг удастся выяснить что-то новое. Хотелось бы все-таки избежать обнаружения того, что мы подключились к ним раньше времени. Вдруг вообще получится действовать в их сети незаметно, а несколько дней или даже неделя большой роли не сыграют пока что. Ладно, тут действуйте на свое усмотрение. Вам лучше знать, что и как делать. Но так или иначе, в течение месяца нам точно нужно влезть в все Империи и начать оттуда добывать информацию. Соглашаюсь с ней и иду к посадочной площадке, чтобы улететь отсюда. Мне тут, как и Церберу, пока больше нечего делать. Пора возвращаться к своим обычным обязанностям. Алариака сидела на кровати у себя дома и читала все эти последние новости. Как она и предполагала, с каждым новым дн обстановка в Империи все сильнее и сильнее накаляется, и судя по всему, скоро основные силы перейдут от подковерных интриг к активным боевым действиям. Вначале вспыхнут окраенные сектора а потом все это начнет смещаться к центру империи, грозя захлестнуть ее целиком, и теперь отлично видно, что это все на самом деле произойдет и весьма вероятно примет ужасающие масштабы. Неожиданно раздавшийся громкий стук во входную дверь заставил Алариаку вздрогнуть. Она никого не ждала, и гостей быть не должно, и видеть она сегодня никого не хотела, поэтому и отключила звук звонка. Отложив коммуникатор в сторону, девушка поднялась с кровати и быстрым шагом пошла к двери. «Кто там?» — спросила она, активировав экран системы наблюдения за входом в ее квартиру и микрофон. По другую сторону двери стояло два бойца в отличном снаряжении и с гербом ее отца на броне. Что им могло понадобиться от нее?» Последнее время она ничего такого, за что за ней могли прийти, не делала, уже, наверное, как неделю, а то и все полторы. И если отец узнал бы о ее делах, то среагировал бы гораздо быстрее. — Госпожа Алряка, мы от вашего отца! — произнес один из бойцов, посмотрев в сторону, где находится камера. И девушка узнала его. Он и в самом деле служит ее отцу. Даже больше этого, он один из его доверенных бойцов, а не просто какой-то там один из многих. — Что случилось? — спросила Алариака, открывая дверь и начиная всерьез волноваться. — С папой все в порядке? — Да, с вашим отцом все хорошо. Мы должны вас немедленно увести отсюда. — Что? Зачем? — спросила Аллариака, от неожиданности даже попятившись назад схлынувшая тревога, после того как девушка узнала, что с отцом всё нормально, вернулась обратно еще в большей мере. Таков приказ вашего отца. Я никуда не пойду. Госпожа, одну минуту я сейчас свяжусь с ним и всё разузнаю только быстро. Бегом метнувшись в спальню, Алариака взяла там коммуникатор и, возвращаясь обратно ко входу в ее квартиру, стала пытаться связаться со своим отцом, но ни на звонки, ни на сообщения тот не спешил отвечать. «Не отвечает», — растерянно произнесла Алариака, переводя взгляд с экрана коммуникатора на бойца. «Госпожа, нужно уходить». «Хорошо, дайте только соберусь». «На это нет времени. Мы и так слишком задержались, пока вы пытались связаться со своим отцом. Уходим сейчас же!» Произнеся это, боец схватил девушку за руку и потащил за собой. Первое мгновение Алряка даже сопротивлялась, но потом перестала. «Это попросту бесполезно. Будет мешать...» ее вообще унесут отсюда. Хотя все происходящее и было весьма странным, но не похоже, что это как-то связано с ее неофициальной деятельностью в последние годы. Дело в чем-то другом. Чуть ли не бегом поднявшись на крышу дома, Алариака увидела там еще тройку бойцов и военный штурмовик. Дело еще серьезнее, чем она предполагала, раз отец прислал за ней такую технику. «Бойцы-то ладно, но вот штурмовик весьма красноречиво показывает то, насколько все серьезно». Заскочив внутрь него, Алариака заняла первое попавшееся место. Секунды позже на борт поднялись и бойцы, и штурмовик сразу же оторвался от крыши, набирая высоту. «Может, все же скажете, что происходит?» — спросила девушка, когда штурмовик набрал высоту и куда-то полетел. Причем не похоже, что к космопорту. Тот располагается вообще-то в другой стороне. «Госпожа Алариака, мы, честно, не знаем. Нам дали приказ срочно забрать вас и сопроводить в нужное место. На этом все. Куда вы меня доставляете? На космодром вашего отца». о только и смогла ответить лариака «Раз так, то все вообще крайне серьезно». Оставив все остальные вопросы при себе, девушка принялась строить версии, что же такого могло произойти. Но ничего толкового ей на ум так и не приходило. Да, у ее отца были сложности в последнее время, впрочем, как у всех влияющих хоть немного на жизнь империи, но чтобы вот так эвакуировать ее? Нет, не до такой степени. Да и она далека от его дел, выбрав себе совсем другое занятие. Из-за родственных уз. смешно. В их-то время и в их империи, хотя, с другой стороны, может и не смешно, в империи с родственными связями все весьма сложно. Внезапно, спустя всего лишь несколько минут полета, штурмовик резко вздрогнул и стал стремительно терять высоту. «Мы теряем высоту! Управление отказало!» — раздался голос со стороны пилота. «Мы подбиты?» — спросил у него, судя по всему, командир этого небольшого отряда. «Нет, корпус и щиты целы. Управление не слушается меня. Нас взломали!» «Взломали?» Прерывая разговор, штурмовик жестко приземлился. Если бы Алариака не была в кресле и с активированной системой безопасности, то точно что-нибудь себе сломала бы, отправившись в полет. И это в лучшем случае, а то и вообще погибло бы, слишком уж жестким вышло приземление. Это бойцам ничего, они в броне, а она в обычной домашней одежде. Кто же знал, что ее ждет такое? Пусть брони дома у нее нет, но несколько очень специфических комбинезонов найдется, которые вполне могут заменить легкую броню. Ничего не объясняя девушке, бойцы стали один за другим выскакивать наружу хотя ничего объяснять и не нужно было, а и так знала, что они делают. Проверяют, что там снаружи, и оценивают обстановку. Если все нормально, то ее вытащат отсюда и будут доставлять до точки назначения другим способом, а по поводу того, что происходит, похоже, они и сами не больше ее знают. Неожиданно снаружи раздались выстрелы. И не одиночные, а целые очереди, и с каждым мгновением их становится все больше. Взгляд Алариаки заметался по пассажирскому отсеку штурмовика, ища, что можно использовать в качестве оружия. Ничего, даже завалявшегося пистолета или какого-нибудь резака. Десяток секунд, и после парочки взрывов все снаружи стихло. Сжавшись в кресле... Девушка смотрела на выход. Бежать смысла нет. Судя по всему, ее бы там попросту пристрелили, и она не успела бы даже далеко отбежать, хотя, если пришли именно за ней, и не для того, чтобы убить, то, возможно, шансы и были бы, но не теперь, когда бой там закончен. Попытаться увести отсюда штурмовик... Пусть она и не представляет, как им управлять, но сейчас это не имеет смысла. Его системы взломаны, и она ничего с этим не сможет сделать. И вряд ли неизвестные вернули управление обратно. Секунда, другая, десятая. Вокруг стояла тишина, и ни одного подозрительного звука не доносилось. Решившись... Алариака поднялась со своего места и, осторожно подойдя к выходу, выглянула наружу. Первое, что ей бросилось в глаза, это труп одного из бойцов ее отца, изломанный близким взрывом. А больше ничего рассмотреть она не успела, дернувшись от раздавшегося где-то рядом с ней хруста, и начав оборачиваться в его сторону, последнее, что она заметила, это нечто темное, летящее ей прямо в лицо кулак это был или еще что-то, понять она не успела, а затем тело окутал холод, и сознание покинуло его. Приход в себя был тяжелым, Алряке было холодно, и тело жутко затекло. Попытавшись пошевелиться, она неожиданно поняла, что никак не связано, только глаза что-то закрывает. Потянувшись к ним рукой, девушка наткнулась на тугую повязку но потянув за нее, она легко освободила их. Стоило ей открыть глаза, как по ним ударил ослепительный свет. Пытаясь проморгаться, девушка все равно продолжала попытки осмотреться, и спустя немного времени это дало свои результаты, глаза явно приспособились, и все перестало быть таким ослепительным. Оглянувшись по сторонам, Лориака поняла, что находится в каком-то помещении, Одна, в своей одежде, и в самом деле вообще никак не связанная. А еще, как неудивительно, она вполне сносно себя чувствует, несмотря на то, что, кажется, ей в лицо чем-то ударили. Похоже, ее успели подлечить, пока она была без сознания. Странные какие-то похитители. Не успела она додумать мысль, как единственная дверь открылась, и через нее прошел незнакомец. Дверь за ним осталась открыта, а сам он прошел немного дальше и встал напротив Алариаки, рассматривая ее. «Кто вы такой?» «Что вам нужно?» — спросила девушка спустя минуту тишины и взаимных разглядываний, и, как бы это ни было странно, она не ощущала угрозы от этого незнакомца, да и он рассматривал ее скорее с любопытством, чем с какой-то злостью, или еще какими-то недобрыми намерениями. — Можете называть меня Гроугом, и у меня есть к вам предложение, — произнес незнакомец.